Глава четвёртая. На то мы порешили. Фотографии я дома сожгла в раковине, и весь вечер была сама не своя. Женя пришел поздно, как обычно, поужинал и собирался почитать перед сном. «У тебя все в порядке?» Начала приставать я. Он посмотрел с удивлением. «Да, а что такое?» «Не знаю, ты какой-то грустный. На работе никаких проблем?» Его удивление возросло. Все в порядке, как обычно. А вот твои вопросы начинают волновать. — Просто хочу поддержать беседу, — ответила я. Он вздохнул, отведя взгляд. — Я люблю тебя, Лиза, — сказал негромко. Я кивнула. — Я знаю, я тоже тебя люблю. Читай, не буду мешать. Я ушла, чувствую, как он провожает меня взглядом. Утром, часов в одиннадцать, я позвонила по оставленному Даниилом номеру. Он ответил сразу доброе утро сказала я сухо это елизавета романова мы вчера виделись в кафе я узнал вас услышала я его голос и сразу почувствовала насмешку. удобно вам будет встретиться в два часа приезжайте ко мне в ресторан он назвал адрес там нам никто не помешает в два часа я входила в старинное одноэтажное здание отреставрированное но сохранившее свою красоту. машка сказала что красовицкий владеет парой кабаков На деле это был очень дорогой и претенциозный ресторан, один из лучших в нашем городе. Я в него никогда не ходила, хотя и имела средства. Женя подобные места не любит, а одной не хотелось. На входе меня встретили и провели не в зал, а в коридор, где за одной из дверей находился личный кабинет Красовицкого. Сам он встретил меня радушно, проводил от дверей до дивана, усадил и поинтересовался, не хочу ли я чего-нибудь. «Давайте ближе к делу», — хмуро сказала я. Он усмехнулся. «Что ж, как прикажете? Судя по тому, что вы пришли, я понимаю так. Вы желаете сохранить ваш брак, чему очень мешают фотографии, имеющиеся у меня». «Что вы за них хотите?» «На самом деле, ничего эдакого», — снова усмехнулся красовицкий, с интересом меня разглядывая. «Деньги не в приоритете». «Тогда что?» «Связи». «Ваш муж — весьма занимательная личность, однако найти к нему подход непросто. Я предлагаю вам сделку. У меня есть клуб друзей, с которыми мы раз в месяц собираемся за праздными разговорами. Я хочу, чтобы вы присоединились к этому кругу». «С какой стати?» — нахмурилась я. «Вы будете выступать от своего мужа. Он человек занятой, так что я вполне удовлетворюсь вами. Вы же, в свою очередь, «Должны ввести в этот круг его. Знаю, дело это нелегкое, потому не тороплю. У вас будет достаточно времени, чтобы убедить его подружиться со мной». «Так вам интересен мой муж и его бизнес?» — усмехнулась я. Характер Жени в работе я не знала, но догадывалась, что и там он проявляет упорство и спокойствие, ему присущее, а также придерживается деликатных, но отстраненных отношений. Красовицкий, видимо, пытался наладить с ним контакт, но, потерпев неудачу напрямую, решил зайти иным путем. Рассуждать ему легко. Он считает, раз я жена, значит, справлюсь с задачей, ибо верчу мужем, как хочу. На деле же все обстоит не совсем так. Женя, как и сказал мне десять лет назад, принимает участие в моей судьбе. Но на этом все. Вмешиваться в его жизнь вот так, нахрапом, После стольких лет спокойных, как штиль отношений, неразумно. Он раскусит меня на раз-два. — Сколько вы даете времени? — спросила я, обдумав все это. — Я уже сказала, я вас не тороплю. Полгода, подходящий срок? — Я попытаюсь, — кивнула я. — Уж попытайтесь, — усмехнулся он, откидываясь на спинку дивана. Меня рассматривал с тем же забавляющимся интересом. Раз мы все решили, не смею вас задерживать. Я поднялась. Он тоже. Кстати, — добавил он, подведя меня к двери, — приходите сюда в пятницу вечером. У нас как раз намечается встреча. Вы будете в списках. Кивнув, я удалилась и сразу помчалась к Машке. Ситуация складывалась очень странная. С одной стороны, мне удалось отделаться малой кровью. С другой, я не представляла, как выполнить поставленное условие. Машка, выслушав меня, хмыкнула. «Мужик не промах. Знает, чего хочет, и ничем не гнушается. Мне-то что делать?» «Да что тут делать?» Машка вроде бы удивилась. «Раскрути своего малохольного, Пусть подпишет с ним контракт, или чего он там хочет, и будешь свободна». «Я не могу его раскрутить», — рассердилась я. «У нас не те отношения». «А я говорила...» «Не выходи замуж за импотента». «Это тут при чем? «При всем. Женская обольстительность — самый верный способ привязать мужика. Это с древних времен известно. Любой французский роман открой. А у вас что за отношения?» «Тьфу. Серёга твой, что на это?» «Я ему не говорила». «И не говори. Толку с него. Парень он простой, не незатейливый. Полезет помогать, только хуже сделает. И вообще...» Повременила бы ты с ним. Как это? Я даже опешила. Да так, если Красавицкий фотками разжился, значит, приглядывает за тобой. Не стоит давать лишних поводов. Этих-то за глаза. И как ты это представляешь? Правду не говори, отношения повремени. Что-то же я ему должна сказать. Придумай что-нибудь. Что малохольный заболел. Я сама сейчас заболею. Я даже приложила ладонь к колбу. Прорвемся, уверенно сказала Машка. Я попробую шантажиста твоего на крючок подцепить, а, а там посмотрим. В Машкиных способностях я не сомневалась, потому немного воспрянула духом. Сережа сообщила, что Женя болен. Он был недоволен, но смолчал. А что ему еще делать? До пятницы оставалось два дня. И я вела с Женей беседы ни о чем, стараясь хоть как-то расположить к себе. Если учесть, что за годы нашей совместной жизни мне это не удалось, неудивительно, что я чувствовала себя совершенно обессиленной. Женя на мою активную болтовню смотрел с легким удивлением, но отвечал, вроде бы даже охотно. Требовать и просить его проводить со мной больше времени я не решалась, пытаясь пока растопить лед царящие между нами. «С чего такая перемена настроения?» — все же поинтересовался Женя перед сном. Я пожала плечами. «Мне тебя не хватает», — пробормотала, отворачиваясь. Он меня обнял сзади и поцеловал в щеку. Это был прогресс. В пятницу около восьми я входила в здание ресторана. Машка велела выглядеть на миллион долларов — И я растаралась на славу, посетила салон красоты и прошлась по бутикам. Плащ я сдала на входе в гардеробную, в зал прошла уже в одном платье, подчеркивающем мою фигуру, но при этом не пошлом. На голове прическа в классическом стиле, макияж неброский, элегантный. Я сразу поняла, что с образом не прогадала. Дамы, присутствующие здесь, выглядели примерно так же. Я немного побродила в стороне, приглядываясь, но никого не узнала. У меня, в принципе, было немного знакомых, и точно не в этих кругах. Вскоре я увидела Красавицкого. Он ходил по залу, переговариваясь с людьми и сияя улыбкой. Увидел и меня, хотя я надеялась, что удастся отсидеться в углу. Задержав на мне взгляд, тут же что-то сказав паре, с которой общался, покинул их и направился ко мне. Я поднялась с дивана. «Рад видеть вас», — улыбнулся Даниил, взяв мою руку и даже поцеловав ее. Я хмыкнула, не удержавшись. «Любите вы ломать комедии?» — выпалила презрительно. Он немного удивился моему ответу, но усмехнулся. «Что же вы, не знакомитесь ни с кем? Или хотите, чтобы я ввел вас в этот милый круг по интересам?» Тут меня осенило, и я снова ляпнула. «Вы и их шантажируете?» — Данил весело рассмеялся. «Какая непосредственность!» Только при них такое не говорите. Мы все тут делаем вид, что любим друг друга до глубины души. Он взял меня под руку и повел по залу. А на самом деле, — спросила я, — неужели тут нет ни одного настоящего вашего друга? Пусть это останется загадкой, — снова усмехнулся он. Меня представили какой-то кучке мужчин, завязалась беседа, для меня, впрочем, неинтересная, хотя я старательно улыбалась. Так повторилось несколько раз. Спустя часа два я решила отбыть домой. Красовицкий проводил меня до выхода и проявил галантность, подержав плащ. — Ну, как вам, наш серпентарий? — поинтересовался весело. Я ничего не ответила и, попрощавшись, уехала.